Когда руки и ноги начинали плохо повиноваться Флавьеру, а голова наливалась свинцом, тогда-то и появлялась Мадлен, кроткая и милосердная. Она рассказывала ему о жизни, которая могла восстояться. И Флавьер обмирал от счастья. На утро на свет нарождался новый Флавьер, с горящего рту, обозленный на весь мир. Вот и Саи, прокричал Гюстав. Лавьер протер стекло кончиками пальцев. — Сверните направо, — сказал он. — Осталось километра два. Такси катило по дороге, изъязвленной рытвинами. Влага, спочерневших от дождя деревьев, сочилась в ямы, полные жухлой листвы. Изредка навстречу попадались одиноко стоявшие домишки, над крышами которых вился голубоватый дым. — Вижу колокольню, — объявил Юстав. — Это оно и есть. Подождите меня у церкви. Машина остановилась где и тогда. Флавьер выбрался наружу, посмотрел на галерею в самом верху башни. Волнения не было. Напротив ощущался какой-то странный холод внутри. Он побрел в сторону домов, кровли которых он видел сверху, с лестницы, когда боролся с головокружением. Они оказались совсем рядом. В низине, к каштаном с голыми ветвями, десяток серых лачук, вокруг которых, увязая в грязи, бродили цыплята. Тут же стояла приземистая ловчонка. На витрине когда-то была надпись, но буквы давно стерлись. Плавьер толкнул дверь. Внутри пахло свечами и керосином. На полках пылились несколько открыток. — Что вам? — спросила старуха, появившаяся из внутренней комнаты. У вас, случаем, не найдется яиц? пробормотал в ответ Флавьер. Или немного мяса. Я приболела, а в Париже еды не раздобыть. Тон его был недостаточно просительный, да он особенно и не старался. Наперед, знаешь, получит отказ. Он рассеянно разглядывал открытки. Ну что ж, на нет и сюда нет, сказал он, поищу в другом месте. Я, наверное, возьму эту открытку с видом церкви. Святой Николай. Это название мне что-то напоминает. Погодите-ка. В сороковом году в мае газеты вроде бы писали о каком-то самоубийстве. Да, с колокольни бросила женщина. А, да, да. Теперь вспоминаю. Кажется, жена парижского фабриканта. Да, госпожа Живинь. Я помню ее фамилию. Это я нашла тело. С тех пор много воды утекло, но я не забыла бедняжку. — А выпить чего-нибудь не найдется, — перебил старуху Флавьер. — Никак не могу согреться. Она подняла на него глаза, видевшие кошмар войны и лишённые с тех пор всякого выражения. — Попробую поискать, — ответила старуха. Пока она разыскивала бутылку и стакан, Флавьер сунул открытку в карман и достал несколько монет. От длинной виноградной водки горело во рту. — Сумасшедшая мысль — прыгнуть с колокольни, — заметил он. Старуха медленно спрятала руки под шейным платком. Судя по всему, она не находила эту мысль такой уж глупой. — Она была уверена, что все пройдет как надо, — отозвалась хозяйка. — В колокольне добрых двадцать метров она бросилась вниз головой. — Да я сам видел, — чуть не вырвалась у флавьера. Дыхание его участилось, но страдания, как ни странно, он не испытывал, просто он чувствовал, что Манлен покидает его, окончательно обращается в прах. Каждое слово старухи было подобно пригоршне земли на засыпаемой гроб. Я была одна во всей деревне. Мужчин всех призвали, а женщины были в поле. В шесть часов я пошла в церковь помолиться за сына, он был на фронте. Старуха помолчала. В черной одежде она выглядела совсем тщедушной. — Я вышла через резницу. Там есть дверь, она выходит с задней стороны. Через кладбище мне ближе до дому. тогда от -то я ее увидела. Она смотрела на кур, разгребавших подле крыльца землю. Наверное, вспоминала... Страх и усталость того вечера, долгожданный приезд жандармов, хождение по кладбищу, лучи электрических фонарей, ощупывающие землю, и гораздо позже мужа погибший, прижимавшего к губам платок. — Не весело вам было, — сказал Флавер. Еще бы! Ведь жандармы послись у нас с неделю, и им все казалось, будто бедняжку столкнули. — Столкнули? — Но почему? — Потому что днем в Саи люди видели в машине мужчину и женщину, они ехали сюда. Пловьер закурил сигарету. — Вот оно что! Очевидцы приняли его за мужа, и это заблуждение в конечном счете привело оживление к гибели. Какой смысл опровергать это теперь? Объяснять старухе, что тот мужчина был вовсе не живень, что все это лишь чудовищная ошибка, эта история никого больше не интересует. Он осушил свой стакан, поискал взглядом чего бы еще купить, но он не увидел ничего, кроме метел, веников и мотков бечевки. Спасибо за водку, пробормотал он. Не за что, ответила старуха. Он вышел, отшвырнул сигарету. Вызвавшую у него кашель, у церкви он на нерешительности остановился. Может, напоследок побыть у алтая, где молилась она. А молитва оказалась напрасной. Мадлен растворилась в пространстве.